в России. Отвержись. Я тебя умоляю. Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно от чизну покинул, волен выть на вершинах оней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя и сколечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречье всё, что есть у меня, мой язык. Но зато Россия сквозь слёзы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна берёзы, сквозь всё то, чем я с молодою жил, дорогими, слепыми глазами, не смотри на меня. Пожалей. Не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли, и столетья. И за горе, за муку за стыд поздно поздно никто не ответит и душа никому не простит 1939